Правило двадцать четвертое. Бизнес мил. Ответьте себе на следующие вопросы: Вы проводите встречи с деловыми партнерами в кафе или ресторане? Если да, чаще встречи проходят в середине дня за обедом или в утреннее или вечернее время? В большинстве случаев вы инициируете встречу или получаете приглашение от деловых партнеров. Вы уверенно чувствуете себя за столом в ресторане? Вы обращаете внимание на то, знают ли ваши партнёры правила столового этикета. Если вы гость, а инициатор встречи не посоветовал вам конкретные блюда из меню, в какой ценовой категории вы сделаете заказ? Оказавшись в роли гостя, вы иногда предлагаете долевое участие в оплате счёта или чаевых, например, когда дама инициатор встречи. Проанализируйте свои ответы и сделайте выводы. Периодически к ним возвращайтесь. Нет более эффективной формы общения, чем личная встреча деловых партнёров, да ещё в неформальной обстановке. И чем заметнее дистант встаёт на пути такого общения, тем более справедливым становится это утверждение. Да, конечно, во время пандемии почти всё наше деловое общение перешло в онлайн, и сервисы видеоконференций позволяли деловым партнёрам выпить по чашке кофе вместе онлайн и пообедать в таком же формате. Но для многих стало очевидно, что экран не может заменить личное общение, и нам действительно не хватает физического контакта и возможности многозначительно посмотреть друг другу в глаза. Продолжу разговор о бизнес-мил с радостью возвращения в залы кафе и ресторанов после пережитых нами коронавирусных ограничений. Деловой завтрак, обед, ужин это самый быстрый способ ближе познакомиться с коллегами, партнёрами или клиентами, что ощутимо облегчит работу с ними. И как бы ни прошла встреча, в любом случае вы узнаете об этих людях много нового. Во время личной встречи на подсознательном уровне мы получаем большой объём информации о собеседниках, с которыми проводим пусть всего час времени. После даже одной короткой личной встречи гораздо легче продолжить общение по телефону или другим каналам связи. Никогда не отказывайтесь от такой возможности установления контакта. На первый взгляд, деловой завтрак, обед, ужин почти синонимы. Но в зависимости от времени встречи и ее продолжительности у участников разные цели и задачи. Разберитесь в отличиях и жангируйте вариантами для достижения нужных вам результатов. Обратите внимание на очень важное правило игры: в ресторане не принято обсуждать неприятные аспекты совместного бизнеса. Встреча за обеденным столом должна пройти в лишенной стрессов обстановке. Как только между партнерами появляется несогласие, не понимание. Или возникает спорный вопрос, следует отложить обсуждение горячих тем или сесть за другой стол, стол переговоров. Деловая встреча в ресторане это всегда оценка партнёра. И оцениваются не только очевидные показатели: пунктуальность, внешний вид, умение быстро сделать заказ, разбираться в винной карте, вести беседу, пользоваться столовыми приборами и прочее. Существуют индикаторы, лежащие в совсем иной плоскости. но важные для более глубокого восприятия человека. Джоди Смит рассказала поучительную историю о сотруднике, который ждал повышения по службе. Он был приглашён на обед с руководителем. Когда подали еду, подчинённый посадил блюдо, не попробовав его. Руководитель отклонил повышение по службе, объяснив это тем, что сотрудник стал действовать, не имея нужной информации для оценки ситуации. Вот так бывает не просто в жизни, В этой жанровой сцене речь шла не о знании правил столового этикета, как правильно посадить еду, а оценка была дана на другом, более глубоком уровне. В какой бы роли инициатора встречи или гостя вы ни оказались, приглашение в ресторан это знак расположения и желания создать или укрепить деловые и личные связи. Всегда верно формулируйте, а в роли гостя внимательно слушайте слова приглашения на деловую встречу в ресторан. Фразы "Я вас приглашаю на обед" и "Давайте пообедаем вместе" с одной стороны похожи, а с другой имеют разное значение. В первом случае инициатор встречи даёт понять, что оплатит счёт, а во втором предполагается долевое участие. Учитывайте эти нюансы и приглашая, и принимая приглашения. Если вы инициатор встречи, выбирайте кафе или ресторан с хорошей кухней, комфортной обстановкой и профессиональным обслуживанием. Всё это влияет на имидж ваш и вашей компании. Избегайте ресторанов с экзотической кухней, если точно не знаете предпочтений приглашённых. Кстати, если вы выступаете в роли инициатора встречи, не ориентируйтесь на общую рекомендацию приглашать партнёра в ресторан средней ценовой категории. С одной стороны, это верно, чтобы впоследствии не обязывать человека приглашать партнёров в такое же по уровню заведение, если инициатор первой встречи выберет дорогой ресторан, Но важнее понять индивидуальные предпочтения. Кого-то лучше пригласить в демократичное место, а кого-то в пафосное. Выбор ресторана всегда показывает отношение к гостю. Инициатор встречи предоставляет приглашённым право выбора блюд первыми, далее определяется со своими предпочтениями и делает заказ. Для официанта это сигнал, кто будет оплачивать счёт. Гендерная принадлежность значения не имеет. Если пригласивший рекомендует какие-то блюда, выбирайте средние по цене из этого списка, чтобы не выглядеть человеком, который хочет воспользоваться возможностью попробовать дорогое блюдо за чужой счет, но и не скромничайте. Если конкретных рекомендаций нет, также выбирайте средние по цене блюда. Помните, что фирменные блюда всегда дороже. Сначала принято заказывать закуску и основное блюдо, а также напитки к ним, а позднее десерт и или горячий напиток. Во время делового завтрака тема заказа алкогольных напитков не возникает. Днём и вечером это вопрос обсуждаемый. Бокал за обедом, два за ужином вполне приемлемо, но никогда не настаивайте на том, чтобы ваш гость употреблял алкоголь. Какой же ужин без вина? В роли гостя, столкнувшись с напором, отшутитесь или с улыбкой скажите: "Благодарю вас, не сегодня". В нашей стране традиционно принято чокаться во время застолья, но встречаясь с деловыми партнёрами в ресторане, достаточно солитовать, слегка приподнять бокал и с улыбкой посмотреть на своего визави. Когда начать обсуждение деловых вопросов? Это зависит и от времени встречи, и от проницательности и гибкости её инициатора. Общие рекомендации: во время завтрака сразу после заказа блюд, в запасе мало времени. Во время обеда После горячего блюда или по ситуации, узнав мнение приглашённого, во время ужина, за десертом или за чашкой кофе, если десерт не заказывается, во время подачи горячего напитка. Кого-то может удивить столь позднее время начала делового разговора, но это ещё одно правило игры. О правилах поведения за столом написаны сотни книг, которые раскрывают эту тему во всех подробностях. Но, к сожалению, некоторые люди, чувствуя себя уверенно в стандартных ситуациях делового общения, теряют эту уверенность за столом, и по этой причине иногда даже отказываются от приглашения в ресторан. Не лишайте себя удовольствия, пользы провести время в приятной обстановке, и при необходимости изучите столовый этикет. Эти знания непременно пригодятся. На самом деле всё очень просто. Чем больше вы знаете и чем больше практикуетесь, тем увереннее себя чувствуете. Кроме того, большинство современных ресторанов упрощают сервировку, а авторская подача блюд освобождает от строгого соблюдения классических правил употребления продуктов. Французский гранд шеф Жюэль Робюшон говорил: "Идея снизить пафос витала в воздухе. Люди больше не хотят идти в ресторан как в церковь на мессу, они предпочитают рестораны недорогие, с дружественной атмосферой, где можно расслабиться, чувствовать себя спокойно". Может быть, вообще эти панетея, высокая и хорошая кухня смешиваются. Конечно, рестораны со всеми церемониями не исчезнут совсем, сколько-то и останется. Дело ведь ещё в том, что такие во всех смыслах высокие затеи возможны там, где есть клиенты. Очевидно, что наблюдается упрощение правил поведения в ресторане как со стороны клиентов, так и персонала. Это общая тенденция, характерная не только для России. Например, многие официанты не знают языка столовых приборов, и большинство посетителей ресторана его тоже не знает. Часто официанты не знают, с какой стороны и в какой последовательности подают с обеда и напитки, и с какой стороны они убираются со стола. Поэтому во время обслуживания клиентов возникают ненужные вопросы и лишние движения. Но бывают официанты, которые знают все о сервировке стола, подаче блюд, знаках столовых приборов и поведении клиентов. Однажды летом я обедала с одним из моих самых близких друзей на берегу Женевского озера в закрытом клубном ресторане, в который, соответственно, могут попасть только члены клуба и их гости. Мы выбрали столик на веранде у воды. Дизайнерское оформление помещения, в том числе мебель, её красота и удобство а также фарфор, стекло, столовые приборы и бельё, букеты в настольных вазах, сами вазы, и, разумеется, вкус блюд были не просто высокого, а космического уровня. Но больше всего на меня произвёл впечатление официант. Я бывала во многих и разных ресторанах, но не видела, чтобы имя официанта, не повара, для поваров это традиция, было вышито на униформе. Чаще всего это бедж А после имени цифра сорок два. И я спросил у своего спутника, что это за агент сорок два. Оказалось, что цифра соответствует стажу работы официанта в этом ресторане. Профессионализм Туана запомнило имя был таким же космическим, как и все остальное. Официант не только безупречно сервировал стол и по мере необходимости вносил изменения, идеально подавал блюда и убирал посуду. но предугадывал малейшие желания клиентов, на несколько секунд опережая возможные слова и находясь рядом, был как будто невидиму. Никогда не забуду ни это место, ни этот обед, ни этот профессионализм персонала, потому что такой уровень сервиса навсегда остаётся в памяти и вызывает желание вернуться в этот ресторан в первую очередь за эмоциональным блюдом. Одна из самых часто встречающихся ошибок во время посещения ресторана фотографирование еды. Если вы хотите сразу испортить впечатление о себе, сфотографируйте поданное блюдо. Но, надеюсь, как говорят американцы, вы этого не хотите. Никаких так называемых пролетарских приборов: очки, ключи, смартфоны, портмоне, сумочки и прочих на столе быть не должно. Никогда не портите отношения с теми, кто имеет доступ к вашей еде, следовательно, Уважительно относитесь к официантам. Обычно счёт просят принести, когда подаётся десерт или кофе. Чтобы позвать официанта, достаточно установить зрительный контакт или поднять руку. Знак к окончанию встречи подаёт инициатор первым положив салфетку на стол. Оставляя чаевые, теперь способы могут быть разными. Имейте в виду, что у десяти процентов от суммы счёта достаточно, но, ну, например, в США двадцати процентов, а в Японии ноль. разумеется за исключением случаев, когда обслуживание было не на высоте. Если было заказано вино не по бокалам, а бутылка, и вы хотите оставить отдельные чаевые и самилье, также 10 процентов. В этом случае стоимость алкогольного напитка вычитается из общей суммы счета, от которой рассчитываются чаевые официанту. Предлагать долевое участие в оплате счета или чаевых мы ветон со стороны приглашенных. Всегда есть возможность сделать ответный жест и в свою очередь пригласить партнёра в ресторан. Это правило не относится к клиентам компании, то есть компания может приглашать клиентов, относящихся к категории VIP в ресторан, но клиенты этого не делают. Обязательно поблагодарите инициатора встречи после её завершения и повторно в течение дня или на следующий день. Постарайтесь, чтобы ваши слова были искренними, лёгкими, И при возможности добавьте что-либо связанное с совместным обсуждением за столом. Пригласивший также может выразить благодарность гостю, показав, как ценны для него сложившиеся отношения. Миллионеры в рваных кроссовках и протёртых джинсах уже почти никого не удивляют. Действительно, судить о достатке человека по внешнему виду в наши дни проблематично, но судить о воспитании человека, его адекватности понимания ситуации и уважении к себе и окружающим По прежнему можно и нужно. Собираясь в ресторан, обязательно заранее продумайте, в чём вы отправитесь на деловую встречу. Мужчинам рекомендуется надеть пиджак в сочетании с классической сорочкой. Можно добавить галстук или платок для нагрудного кармана. А для менее формального образа с трекажными вещами высокого качества, которые в последнее время активно лаборируются в деловой гардероб. Хотите выглядеть безупречно? Наденьте костюм, белоснежную сорочку, возможно, галстук или вложите в карман пиджака платок-паше. Но не затмите своим внешним видом окружающих. Впрочем, если мужчина ежедневно носит отличный костюм, белую сорочку и эффектные аксессуары, он не будет смотреться слишком нарядным, ведь так он выглядит всегда. В любом случае, при первой встрече с деловым партнёром чуть более официальный вид лучше, чем неформальный. У женщин гораздо больше возможностей проявить свою индивидуальность, но желательно всегда выглядеть профессионально и элегантно. Основные рекомендации. Помните о главном: посещение ресторана с деловым партнёром, продолжение рабочих встреч. Чётко определите свою цель: выяснить несколько важных вопросов, укрепить деловые отношения, отметить завершение совместного проекта или другую цель. Соблюдайте правила игры. никаких неприятных разговоров за столом. Приглашайте заранее, используя ясные формулировки. В роли гостя в момент приглашения внимательно слушайте, что вам говорят, и реагируйте быстро. Приглашая, назовите темы для обсуждения, чтобы партнёр мог заранее подготовиться к встрече. Выбор ресторана и расположение столиков в зале позволяет приглашённому сделать вывод о том, какую ценность для инициатора встречи имеют ваши отношения. Решите, каким видом транспорта воспользуетесь и узнайте, как планирует добираться до места встречи ваш партнёр. Не упускайте возможности отвезти партнёра или клиента в ресторан и обратно. Причина сближение и дополнительное время для общения. Ваш внешний вид должен соответствовать месту и времени встречи, а также подчёркивать ваше уважение к деловому партнёру. Будьте пунктуальны. Инициатор встречи ждёт гостя в аванзале ресторана при наличии или за столиком по договоренности. Если вы находитесь в зале при приближении гостя в станции, поздоровайтесь и предложите партнеру привилегированное место. Если участники встречи прибывают в ресторан одновременно, инициатор входит первым к столику первым идет администратор, за ним гость, а пригласивший замыкает шествие. После встречи первым от столика уходят приглашенный, инициатор встречи идет за ним. Предоставьте гостю право выбора блюд первым. Гостю желательно проявить благоразумие. Желательно заказывать равное количество блюд, чтобы ваш гость не оказался в ситуации, когда он ест в одиночку. Оказавшись в роли приглашённого, наблюдайте за поведением инициатора встречи и постарайтесь начинать и заканчивать приём пищи одновременно. Научитесь уверенно пользоваться столовыми приборами. Знание, что делать с посудой и салфеткой, тоже пригодится. Не поворачивайте тарелку и не отодвигайте её после еды. Во время деловых встреч в ресторане не фотографируйте еду. Счёт всегда оплачивает инициатор встречи. В роли гостя не предлагайте долевое участие в оплате счёта или чаевых. Оставляйте чаевые, учитывайте национальные особенности. Дважды поблагодарите принимающую сторону за приглашение. Благодарность гостю за встречу также уместно. Проанализируйте результат проведённой встречи. Сделайте выводы, запишите важную информацию. Рекомендация для женщин, пользующихся губной помадой. Перед посещением ресторана наносите помаду на губы особым способом, чтобы след от помады на бокале был менее заметен. Практика. Обязательно внесите в свой годовой рабочий график позицию бизнес-мил. Истремитесь к тому, чтобы вы могли встречаться со своими коллегами, партнёрами и клиентами в кафе или ресторане не реже одного раза в неделю. Примите ближайшее приглашение на деловой завтрак, обед или ужин. Чтобы не ждать долго, пригласите партнёра на встречу в ресторан. Обратитесь к авторитетному для вас эксперту и возьмите несколько уроков столового этикета. Далее тренируйтесь не менее 3 раз в день. Проведите эксперимент Наденьте одежду, которая еще живет в вашем шкафу, но не радует вас и вы ее не долюбливаете, и зайдите пообедать в ресторан, где вы ни разу не были. Сделайте заказ и понаблюдайте, как на вас будут смотреть окружающие и будут ли, и как вас будут обслуживать. Постарайтесь почувствовать и запомнить свои ощущения, в том числе как одежда влияет на ваше эмоциональное состояние в это время и в этом месте. А через несколько дней повторите эксперимент, надев свою лучшую одежду делового стиля. Разумеется, и в первом, и во втором случае официант не будет судить о клиенте по одежке и профессионально обслужит вас. Но скорее всего, вы почувствуете разницу в своём настроении. Во второй раз оно улучшится от осознания, что вы прекрасно выглядите. Повысится самооценка и появится уверенность в себе, и это произойдёт всего лишь в результате переодевания. В зависимости от темперамента люди почувствуют эти изменения в некотором временном диапазоне, но эффект обязательно будет. Убедитесь в этом. При необходимости скорректируйте своё настроение с помощью одежды не только при посещении ресторана,